Глава пятая «Какого ты устроила, Соло?» Капитан почти рычал. Дверь в мою комнату распахнулась, насколько это возможно. Из-за плеча начальника выглядывали остальные парни. Я со злорадством отметила, что вид у них был весьма помятый. Не спали всю ночь. «Да это ж какого...» Снайпер завернул матерную фразу. «Не все слова мне были известны. Я ж заходил сюда три минуты назад!» «Не могла она мимо нас пройти», — скрипнул зубами тролль. «Здесь негде спрятаться. Здесь была только сраная птица». Я села в кровати и подтянула к груди одеяло. Улыбнулась слегка застенчиво. Кирк действительно проявил рвение. Он заглянул в так называемую ванную, открыл шкаф, даже проверил, не спряталась ли я в ящике, где хранились трусы. Слишком тщательно, на мой взгляд, проверил. «Какая птица, твою мать!» — капитан уставился на снайпера. «На кровати у нее сидела птица. Я повернулся, а она взлетела мне прямо в лицо. Не могла же я допустить, чтобы он сел на меня?» В ход пошло перышко, которое сейчас лежало на полу. «Отвечай, Соло!» Голос капитана звенел металлом, а взгляд горел огнем. «Так мне можно говорить?» — обрадовалась я. «Замечательно. А то вы столько раз меня вызывали!» Капитан шагнул в комнату. При этом он нехило вписался плечом в дверь в ванной, А потом он выдернул меня из-под одеяла, притиснул спиной к двери шкафа. «Оденься, Соло, явиться ко мне и доложить!» «Ага, хорошо. Ух, такой бы темперамент, да в мирных целях. Меня выпустили из железной хватки». «Минута, Соло!» Когда я пришла, старательно подражая походке военных в кабинет капитана, то застала его и парней за просмотром записей с камер наблюдения. «Она прошла рядом с тобой, Кирк!» комментировал Сан, и она спокойно сидела в столовой, когда мы обедали. Но ее там не было. Телепат мерил шагами кабинет. Ее там не было, никто ее не видел, это бред. Разрешите, четко сказала я. Капитан схватил меня за шкирку и подтащил к экрану. Что это значит? Капитан, в моем голосе звучало такое искреннее недоумение. Вы же сами мне сказали. Я всего лишь выполняла приказ. «Какой приказ!» — он прошептал мне на ухо, почти нежно, но угрожающе. «Не разговаривать, не смеяться, быть невидимой, не путаться под ногами». «Почему мы не видим тебя, когда ты есть на камерах?» «Я не знаю. Я не технический специалист. Не могу знать, почему камеры так показывают». Это была чистейшая правда. «Мы искали тебя всю ночь!» Нет, он не кричал, но от этого становилось еще страшнее. Да и лица парней были не слишком довольными. Похоже, я их разозлила. После отбоя я не выходила из своей комнаты. Это тоже правда. Меня утомила вся эта беготня. Кстати, Кирк, то черное с кружевом я не дам тебе поносить, доверительно сообщила я. Снайпер бросился вперед, налетел на капитана, который продолжал удерживать меня за шиворот. Снайпера попытались оттащить сан и пак. Зверь зарычал. «Всем командам явиться в главный центр для внеочередной проверки! Всем командам успокоились!» «Нелегко далось это решение нашему капитану. Ух, нелегко!» Кирк пыхтел и бросал на меня взгляды из-под стальной брови. «Все равно не дам, даже не проси», — сказала я Кирку. «Приведи себя в порядок», — скомандовал капитан. «Потом поговорим. Это уже мне». Мы дружно ринулись в центр, от кирка я старалась держаться подальше. Наша компания прибыла последней. Мы построились, капитан стоял чуть впереди. Я приветливо помахала рукой Ларку Гилу, с которым мы прилетели сюда. Он кивнул в ответ и подмигнул. Рядом раздалось глухое рычание зверя, а я почувствовала, что Пак снова старается проникнуть в мои мысли. Ну-ну, удачи. Ощущение довольно неприятное, словно за ухом кто-то скребется. А еще я обнаружила удивительную вещь. В каждой команде была женщина. Некоторые выглядели весьма устрашающе. Одна цианейка была на голову выше нашего зверя. На меня произвели впечатление мощные кисти у нее на ушах. Если ее поставить рядом со зверем, то он выглядел бы хрупким. В одной из команд мне не сразу удалось угадать, кто из них женщина. Это было неочевидно, а размер бицепсов сбил меня с толку. Темно-синяя, приземистая, как табуретка, инопланетянка была коротко острижена, лицо ее пересекал белесый шрам. Похоже, она с Сахарией. Там, как я слышала, какая-то форма матриархата. Мужчины при достижении определенного возраста должны закрывать лица. Я даже немного посочувствовала им. Да я бы посочувствовала любому, кому не посчастливилось бы столкнуться с такой дамой в темном переулке. Нет, определенно ладка совершенно не вписывается в это место. Оказалось, что нас собрали по весьма примечательному поводу. Нас должен посетить жутко важный адмирал. Я никогда не слышала его имени, но по реакции поняла, что какой-то космический пупок. По этому случаю командам предстояло принять участие в различного рода состязаниях и продемонстрировать сноровку и мастерство. Я устала стоять неподвижно. «Что тут обсуждать? Тоже мне новость, приедет адмирал». Незаметно, как мне показалось, перенесла вес на левую ногу. Еще ужасно зачесался нос. У офицера, толкавшего речь, глаза блестели, а усы слегка топорщились. Выглядел он, как довольный кот. «Мы решили удивить адмирала и приблизить испытания к реальным действиям. Поэтому команды будут тянуть жребий». «Какой жребий?» — Шепотом спросила я и ткнула телепата рядом. «Капитаны, подойдите ко мне!» — раздался приказ. «Капитан Коперник, начнем с вас!» Наш командир вытянул номер три. Цифра ярко вспыхнула на табло. «А теперь, капитан, ваши люди!» «Вольно! Подойти! Дамы, вперед!» — галантно сказал офицер. А я старалась не смотреть на капитана. Чувствуя странное волнение, сунула руку в самый обычный холщевый мешочек и извлекла чип с номером. «Прекрасно, Соло. Рукопашный бой!» «Да, ему бы вести шоу. С таким энтузиазмом он это объявляет. Мне закрепили чип на рукаве. Мозг лихорадочно работал. Я пыталась найти решение. Постепенно все получали свои номера. Когда я увидела, кто будет моим противником, с этим надо что-то делать. Хотя какая разница? Меня тут любой победит в рукопашной. Что же делать? Внушением?» Отравить я его не смогу. Когда нас отпустили, я шла чуть позади парней в глубокой задумчивости. Неужели ведьмовское везение от меня отвернулось? Вот если бы попалась стрельба или ориентирование на местности, я бы их провалила без всяких проблем. А что бы на моем месте сделала Ладка? Да, задачка. Мне нужно помедитировать и собраться с мыслями. На плечо опустилась тяжелая рука. Я повернулась... Рядом стоял тот самый монстр, с которым мне предстояло провести бой. «Ну что, Соло, хочешь реванш?» — хохотнул он. «М -м, «А что, мы уже, э как это называется, дрались?» «Я не знаю, с какой он планеты. Лицо покрыто татуировкой, глаза красные. И кого только в войска берут безобразие. Здесь больше половины лиц не внушает никакого доверия. Моя-то команда еще ничего». «Дрались!» Он аж взвыл от смеха, развернулся и потопал прочь, повторяя снова и снова «Дрались! Дрались!» Когда я догнала парней, то спросила «И кто победил в прошлый раз?» Взгляды были говорящие. «Я почему интересуюсь?» — бодро сказала я. «Если я победила в прошлый раз, то хочу знать, как я это сделала». «В прошлый раз, Лада, ты сделала все, что могла», — ответил Кирк. Все-таки он не безнадежен, отходчивый. И как долго продолжалось это все, что могла? Деловито поинтересовалась я. Ответом мне были тяжелые вздохи. Вовремя адмирал с этой проверкой. Сан был не в восторге. И вы, значит, спокойно допустили, что была до Соло, вышла против того монстра? Гнула я свое. Зверь пожал мощными плечами. Да уж, отличная команда, ничего не скажешь. «Тебе что-то не нравится, солом? Капитан резко обернулся. В моей голове начала складываться картинка. Приезд очень важного адмирала, элитная команда, испытание. Нет, все не так уж безнадежно. Тем более, как говорят у нас на Терине, если ведьма не может сама решить проблему, то это не ее проблема. Нужно уметь делегировать полномочия. «Можно мне с вами поговорить, капитан Коперник?» «Наедине». «Мне даже любопытно». «Я прямо-таки сгораю от нетерпения. Что же ты мне хочешь сказать?» Его губы изогнулись в улыбке. Он провел меня в свою рабочую зону. Не дожидаясь приглашения, я устроилась в кресле для посетителей. «Ой, надо же, у него в кабинете есть игрушечки. Две модельки космических кораблей стоят на подставке на самом видном месте. Что ты хочешь мне сказать, Соло?» «А ему и правда интересно. Давай, Марта, удиви его». «Дорогой мой капитан, вам нужно что-то сделать с этим нелепым боем», — сказала я. «Предлагаю меня от него освободить». «И это все?» «Нет, не все. Еще нужно предоставить мне отпуск, как я и просила, еще на две недели». «Значит, отпуск и освобождение от боя». Глаза его лучились весельем, а облачко вокруг сердца заколыхалось. «Да?» — с улыбкой подтвердила я. «И почему же я должен это сделать?» А приятный у него голос, ласковый. «Если вы этого не сделаете, я вас опозорю», — совершенно спокойно сказала я. Он подошел и навис надо мной, упираясь в подлокотники. «Опозоришь?» — переспросил он. «Ага. Я не знаю, почему все еще продолжаю этот разговор», — сказал он, когда нужно просто взять и вышвырнуть тебя отсюда. Но я спрошу, и каким же образом скажешь, что я с тобой сплю? И я чувствовала его торжество. Ой, нет, разве можно так опозорить мужчину? Кстати, это же, надеюсь, неправда? Мы же не... Ну так что, освободите меня от боя и дадите отпуск? Он снова был очень близко. В целом... Можно назвать его красивым, хотя нет, он скорее мужественный. Он не орет, от него исходит хорошая, спокойная, хотя и властная энергия. — Завтра, Лада Соло, ты отправишься на показательный бой, а потом мы поговорим о твоей дисциплине. И тяжело вздохнула. — Ох, нехороший вариант вы выбрали, командор. — Спасибо за повышение звания, Соло, — он усмехнулся. Я не стала его расстраивать и говорить, что просто ошиблась. «Так это ваше окончательное решение?» спросила я с грустью в голосе. «Теперь-то да!» — выдал капитан, отстраняясь. «Окончательное! Иди, Соло, готовься!» «Ну что ж, война!» Я улыбнулась. Проходя мимо крошечных космических кораблей, я взяла один с подставки, покрутила его в руках. Надо было видеть лицо капитана. «Поняла!» Еще одно правило — игрушки тоже не трогать. Ладно, пойду готовиться. За дверью ошивался телепат. Наверняка подслушивал. На некотором расстоянии маячили Кирк и Сан. А где песика потеряли? Гулять отправили? Парни подождали, пока я отойду, и чуть ли не на перегонки бросились в кабинет к капитану. Я всегда считала, что три здоровых мужика могут застрять в дверях только в комедиях но оказалось, что это вполне себе реально. Вскоре я встретила зверя. От него прямо-таки осязаемой волной исходила тоска. Она его окутывала, как плотное одеяло. Цанит стоял и задумчиво смотрел на горизонт. Я обошла его по широкой дуге. Мне нужно было помедитировать, а то в голову лезла всякая чушь. Путь мой лежал на кухню. Должно же там быть что-то вкусное. Робот-андроид рассыпал порошок по тарелкам и заливал его какой-то мерзкой слизью. Лучше бы я не видела процесс приготовления пищи. Это отбило у меня аппетит напрочь. «Дай мне самую большую кружку», — попросила я робота. «И есть печенье?» «Для кофе выбран оптимальный объем посуды», — ответила мне железяка. «Печенье не несет необходимой питательной ценности. Тем более последняя проверка показала... «Я не спрашиваю твоего мнения», — сказала я. «Я принялась сама открывать шкафчики. Не доверяю я машинам. С этим искусственным интеллектом вечно какие-то проблемы. И вообще, это же кошмар, когда у тостера становится настолько сложная программа, что начинает изображать мыслительную деятельность. И начинается. Стоит ли мне делать тосты? А может быть, я был создан для чего-то большего?» «Сегодня у меня нет настроения дожаривать хлеб». «Давай, тостер, не усугубляй, гони печенье и чашки». «Тостер», робот повысил громкость, «я интеллектуальная система ИМС-789, которая рассчитывает рацион». «Да хоть семьсот 790 «Я последняя модель», сообщил робот. «Хорошо», легко согласилась я, «мне нужна большая чашка кофе и печенье». Чтобы победить завтра. Ты же не специалист по рукопашному бою. И стоял насмерть, если так уместно говорить о роботе. Но, открыв очередной шкафчик, я обнаружила большие чашки, взмахнула добычей, как победным кубкам, и удалилась к кофемашине. В чашку вошло три стандартные порции. Слишком много сахара, слишком много сахара. Робот волочился за мной и прочитал: Лада соло, это слишком опасно! Я покинула кухню. На самом деле печенье у меня было припрятано в сумке, так что миссию можно считать успешной. Я пришла в свою комнатку, закрыла дверь, слегка сдвинула кровать. Вход был заблокирован. Отпила все еще обжигающее горячий кофе и поморщилась. С сахаром вышел перебор. Из сумки был извлечен стратегический запас печенек. Я уселась поудобнее и начала медитировать. Древние считали, что медитация нужна, чтобы очистить разум и остановить мысли. Но у ведьм все строго наоборот. Мозг дан, чтобы думать, а лучше хорошенько нагрузить его работой. Пусть придет максимальное количество мыслей о ситуации, чтобы можно было принять лучшее решение.